Глава 41 В общем и целом, бал мне понравился. Да, было шумно и немного тесно, но с другой стороны, подобные балы отличная возможность для людей из провинции познакомиться со столичными жителями и завязать нужные знакомства. А может, и деток подросших пристроить, оставить их жить в столице? В общем, одни плюсы. Но лично я постоянно жить в столице и участвовать в придворной жизни не хотела бы. И все же через день после отъезда родственников мы с Эдуардом собрались в столичный особняк. Он стоял у зеркала, поправляя воротник, и сказал с той самой легкой иронией, которая всегда выдавала его наигранную серьезность: «Слуги должны знать хозяйку в лицо. Да и знать и полезно видеть, что мы хотя бы изредка появляемся там» а то решат, что ты — мифическое создание, которое я выдумал для потехи». Я кивнула, глядя на заснеженные поля за окном. Дороги действительно замело, Стив не появлялся уже несколько дней, и даже дым из деревенских труб поднимался лениво, будто природа затаила дыхание до весны. В замке царила тишина, нарушаемая лишь потрескиванием каминов. Даже обитатели заповедника притихли. Большинство ушло в спячку, и только следы на снегу выдавали редкие вылазки. С легким сердцем я шагнула в мерцающий портал, смена декораций была мгновенной, вместо грубоватой каменной гостиной изысканный будуар, шелковыми обоями, вместо запаха дров и воска аромат полированного дерева и дорогих духов. Особняк встретил нас безупречным порядком. Дворецкий, седыми висками и невозмутимым лицом, принял наши плащи с точностью часового механизма. Горничные в кружевных передниках скользили по паркету бесшумно, как тени. Даже воздух здесь был иным, прохладным, фильтрованным через магические кристаллы. Эдуард провел меня по залам. Пол встретил нас величественной тишиной. Под ногами расстилался мраморный пол с инкрустацией в виде фамильного герба — совы, держащей в лапах ветвь рябины. Сводчатый потолок украшали фрески с сюжетами из истории империи, а по стенам стояли мраморные бюсты предков Эдуарда. Их каменные глаза, казалось, следили за каждым шагом новоиспеченной хозяйки. Библиотека стала первым помещением, куда он повел меня. Дубовые стеллажи до потолка, пахнущие старыми фолиантами и кожей переплетов. Здесь царил особый микроклимат. Магические сферы, парящие под потолком, поддерживали идеальную влажность и температуру. Эдуард провел рукой по корешку одной из книг. Здесь хранятся дневники моего прадеда. Он был исследователем и собирал знания о других мирах. Думаю, тебе будет интересно. Зимний сад оказался настоящим оазисом. Под стеклянным куполом, усеянным снежинками снаружи, цвели экзотические растения. Воздух был густым и влажным, пах орхидеями и цитрусами. Фонтан в центре бил водой, которая мерцала радужными бликами. Явный признак магического источника — По мраморным дорожкам бродили ручные павлины с опаловыми перьями. Бальный зал поразил масштабами. Хрустальные люстры, каждая размером с карету, отражались в полированном паркете. Стены украшали зеркала в позолоченных рамах, создавая иллюзию бесконечного пространства. Эдуард щелкнул пальцами и зазвучала тихая музыка. Эхо давних праздников. «Здесь танцевала моя пра пра прабабка с первым императором династии Карров», заметил он с легкой улыбкой. Кабинет хозяина был обставлен со строгой элегантностью. Массивный дубовый стол, заваленный картами и документами кресла с высокой спинкой, увенчанные разными изображениями совы. На каминной полке стояли странные артефакты. Хрустальный шар, с туманностью внутри, механическая птица из бронзы, древний меч в ножнах, украшенных рунами. Гостевые покои на втором этаже отличались утонченной роскошью. Шелковые обои, кровати с балдахинами, камины из черного мрамора. В каждой комнате висел магический коммуникатор, зеркало, позволяющее вызвать слуг одним прикосновением. Подземная портальная комната стала завершающей точкой экскурсии. За скрытой дверью, за библиотекой находилось круглое помещение с мозаичным полом, изображающим звездную карту. По стенам висели магические кристаллы, готовые активировать порталы в разные точки Империи. Отсюда можно попасть в любое наше поместье, объяснил Эдуард, касаясь одного из кристаллов, или вызвать при необходимости управляющего. Когда мы вернулись в главный холл, дворецкий с поклоном предложил нам чай в малой гостиной. Солнце садилось, окрашивая стены в золотистые тона, и особняк постепенно наполнялся вечерним уютом. Вечером мы ужинали в небольшой столовой с видом на освещенный фонарями сад. Даже еда здесь была другой, не простая деревенская пища, а изысканные блюда, каждое из которых было произведением искусства. Завтра, сказал Эдуард, попивая игристое, тебя представят персоналу официально. Они уже готовятся к церемонии. Я улыбнулась и кивнула. Завтра так завтра, пока же можно расслабиться.